Подземные храмы столичного метро. Московское метро — самое красивое в мире. Стоит побывать в других городах, где есть метро, и вы сами в этом очень скоро убедитесь. Помпезные вестибюли и колонны, высокие своды, скульптуры, мозаичные панно. И все это только для того, чтобы пассажиры могли любоваться красотами во время поездок? Вряд ли. Очень многие исследователи усматривают в структуре и архитектуре московского метрополитена особый, сакральный смысл. И, скорее всего, они правы. Один из героев книги Ирины Майоровой «Метромания», 2008 год, кстати, во многом основанной на документальных материалах, рассказывает. Вы знаете, ведь многие из старых, построенных при Сталине станций, имели своим прообразом какой-либо храм, И это удивительно, в условиях воинствующего атеизма, гонений не только на православную церковь, но и на религию вообще. Станция Кропоткинская – это маленькая копия древнеегипетского храма ОМОНа в Карнаке. Полянка – соборный храм. В рисунке свода Новокузнецкой использованы темы римской гробницы «Валериев». На некоторых станциях можно найти каббалистические знаки, руны и даже аяты. Знаете, что такое аяты? В переводе с арабского «знак», «чудо», «знамение», а по сути — краткие фразы из Корана, написанные причудливой вязью куфического письма. Если разобраться, все старые станции — это храмы, только вместо икон там портреты полководцев, героев труда, Собирательные образы советских людей, а на месте алтаря — бюсты вождей. Так, во всяком случае, раньше было. Например, на станции Октябрьская сооружен самый настоящий алтарь. Отчетливо просматриваются царские врата, на каждой половинке которых издали будто даже виден православный крест. Правда, когда подойдешь ближе, то обнаруживаешь, что это не крест, а сложное сооружение, состоящее из перекладин, шара и пятиконечной звезды. Но присутствует и чисто религиозная, православная тематика. Так автор мозаик на Комсомольской, известный художник Павел Корин, 1892-1967 года, был потомственным иконописцем. Он родился в Палихе, окончил иконописную школу и работал в мастерской Донского монастыря. Когда наступили новые времена, Корину пришлось сменить род занятий, но православной веры он так и не утратил. На панно «Александр Невский» художник попытался воссоздать утраченный шедевр новгородской живописи – лик Спаса Нередицкого. А на мозаике, посвященной Куликовской битве, в руки Дмитрию Донскому тоже вложил знамя с ликом Спаса изобразить на стягах, например, лица членов Политбюро, было бы идеологически выверенным шагом, но это не соответствовало бы исторической правде. Результат религиозного бунтарства Корина заметили не сразу. Но незадолго до открытия Комсомольской все же кто-то донес в органы, мол, в метро рисуют иконы. Корина вызвали на ковер. Однако тогдашнему министру культуры Екатерине Фурцевой 1910-1974 год. коринские панно так понравились, что она пошла к Хрущеву и заступилась за живописца. Никита Сергеевич посоветовал, «Да вы просто сделайте так, будто на знамена ветер дует. Лик Христа останется, но все ж таки не икона. А на станции «Киевская кольцевая» Построенный в 1954 году, есть мозаичное полотно под названием «Борьба за советскую власть на Украине». В самом его углу изображен красноармеец, сидящий за ноутбуком и разговаривающий по мобильному телефону. Откуда у авторов мозаики такая фантазия из будущего? Кто-то поясняет, мол, несовременная техника в руках у красноармейца, а всего лишь полевой телефон и трубка от него. Но случайно ли это послание? Ведь многие просветленные люди обладали способностью видеть грядущее и не являются ли сегодня мобильники и компьютеры своего рода культом. Немногие знают, что станция метро Перова это единственная станция московского метрополитена, в оформлении которой присутствует настоящий знак апокалипсиса, рассказывает известный писатель Кирилл Бенедиктов. Возможно, это так бы и осталось неизвестным, но в середине 80-х годов, во время лекции одного из лекторов общества знания, из зала пришла записка такого содержания «Иди в Перова, воззри, конь белый, хвост аки змий, из пасти огонь и сера». Удивленный лектор съездил на станцию метро Перова и обнаружил, что среди панно которые оформляют станцию, действительно есть одно, на котором изображен конь с головой льва, из пасти которого действительно вырывается огонь, а хвост его реально змеиный. И действительно. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, глава 9, стих 17. «Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера». И далее стих 19 «Ибо сила коней заключалась во рту их, а хвосты их подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Существует версия о том, что скульптор, оформлявший станцию, заболел. А поскольку станцию надо было сдавать в срок, то руководство строительного треста взяло на работу никому неизвестного человека — пожилого, тихого, молчаливого — который, в общем, всю работу сделал вовремя и в срок. Но вот среди его работ было это самое панно с изображением коней апокалипсиса. Одна из самых мистических станций московского метро — площадь революции с ее бронзовыми статуями. О них мы уже рассказывали выше. Журналист Андрей Воронцов делает удивительное описание. «Замер подземный город-паук», Горит кровавое 0000 на табло, то ли это время зеро, то ли символ того, что оказались мы в начале чего-то или в конце. Кажется, вот выскочит цифра на электронном секундомере и оживут, словно медный всадник бронзовые люди, и шагами командора отправятся в путь занимать вокзалы, почту, банки, телеграф, телефон, телевидение и радио. Поднимутся, как в страшной мести Гоголя, все низвергнутые Дзержинские, Свердловы, Сталины. Свердловы, Сталины. С математической точностью, секунда в секунду, сдвинутся в Москву с разных концов разрушенной Советской империи все памятники Ленину. Затрясется земля под их ногами, завоют собаки от Бреста до Владивостока. Месть статуй, восстание статуй. Отчего так живуч в мировой литературе этот сюжет? Не есть ли бронзовые и каменные истуканы своеобразное напоминание потомкам, что ничего неправильного в истории не было? Все было так, как было, а когда одной эпохе наступал конец, приходила другая. Нет памятников, нечего и разрушать. А если есть то какой смысл спрашивать, откуда они или от добра? О том знают лишь мертвые, но незачем ради этого тревожить их сон. Может быть, московское метро — это действительно подземный храм со своими иконами, алтарями, статуями божеств? И строителями его, конечно, не исполнителями, а теми, что на самом верху, двигали тайные мистические побуждения — увековечить некие силы, сакральные или магические, чтобы потом, когда пробьет час, вызвать их к жизни. Только вот зачем? Мальтийская звезда Михайловского замка Михайловский инженерный замок был заложен в 1797 году на месте деревянного летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны. Позднее его избрал своей постоянной резиденцией император Павел I. История строительства замка такова. Однажды караульному у старого летнего дворца явился окруженный сиянием архангел Михаил. Тот велел часовому передать императору, что этот дворец должен быть разрушен, а на его месте – надо построить храм во имя архистратига Михаила. Солдат так и сделал. В тот же день Павел приказал начать строительство нового дворца с пристроенной к нему церковью. Причем, будучи магистром Мальтийского ордена, император распорядился возвести здание в форме восьмиугольной мальтийской звезды. Когда строительство подходило к завершению, произошел такой случай на Дворцовом балу. Будущая императорская фаворитка Анна Лопухина обронила перчатку. Оказавшийся рядом Павел галантно приподнял ее и уже хотел было вернуть владелице, но тут его внимание привлек необычный краснокирпичный цвет перчатки. По какому-то наитию император передал ее архитектору Бренне 1747-1820 года в качестве образца для колера, строящегося здания. Кроваво-красный цвет был предзнаменованием. Павел, который опасался жить в Зимнем дворце, где ему постоянно мерещились заговоры, молвил однажды «Хочу умереть там, где родился», а родился он в Летнем дворце. Император переехал в Михайловский замок, который не покидал, несмотря на множество зловещих предзнаменований. Так в конце одна года некая Юродивая напророчила ему, что он проживет столько лет, сколько букв в изречении, выбитом на фасаде замка: «Ому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Выходило сорок семь. В марте одна тысяча восемьсот первого года Павлу шел сорок седьмой год. Девятого марта ему приснилось что на него надели очень тесную одежду, которая его душит. Вечером десятого он подошел к зеркалу, посмотрелся в него и сказал «Какое смешное зеркало! Я вижу себя в нем с шеей на одну сторону». В ночь на 12 марта заговорщики задушили императора, сведомо родного сына, наследника престола Александра. В новом замке Ему суждено было провести всего 40 дней. Тоже мистическое число. Ротонда, мистический центр Питера. В одном из подъездов старинного особняка Екатерининских времен на углу Гороховой улицы и набережной Фонтанки скрыто круглое помещение с колоннами по периметру, увенчанное куполом с балюстрадой, в центре которого находится изображение змеи. Когда-то это была просто парадная лестница. Ротонду считают самым мистическим местом Санкт-Петербурга, рассказывая о ней загадочные и порой жутковатые вещи. Строился дом в начале XVIII столетия богатым откупщиком Саввой Яковлевым. Впоследствии им владел некий Александр Евментьев. Поэтому особняк известен как «Дом Яковлева-Евментьева». Но есть версия, что здание в конце XVIII – начале XIX веков принадлежало известному петербургскому масону графу Андрею Зубову, а ротонда первоначально предназначалась для масонской ложи. Ходили также слухи, что там располагался храм сатанистов. В доказательство приводят особенности узора решеток балюстрады, в котором четко просматриваются пентаграммы. Кстати, бытует мнение что в Петербурге расположены шесть ротонд Если посмотреть на план города, то видно, что пять из них образуют правильный пятиугольник, ротонда же на Гороховой расположена в самом центре. Меж тем, правильный пятиугольник в оккультизме имеет значение перевернутой пентаграммы, а главный символ сатанизма, знак Бафомета, представляет собой пятиконечную звезду, с тремя направленными вниз вершинами, в которую писана голова козла. В 1861 году Кротонде пристроили трехэтажный корпус. Одно время там располагался публичный дом. А в начале XX века тут жил будто бы сам Григорий Распутин 1869-1916 года хотя приписывают ему и проживание в одном из соседних домов. В советское время трёхэтажную пристройку разрушили, ротонде вернули первоначальный вид. В 70-е она стала культовым местом для неформальной молодёжи, хиппи и рок-н-ролльщиков, получив у них название «Центр мироздания». Войдя внутрь, вы окажетесь в вестибюле — откуда вверх поднимаются две симметричные чугунные лестницы, ведущие на площадку со стенами, расписанными еще в начале прошлого столетия. Еще одна небольшая лесенка, представляющая собой ответвление от основной, ведет налево, но не приводит ни к какой двери, а заканчивается маленькой площадкой. Говорят, что если подниматься по винтовой лестнице с закрытыми глазами, то никогда не дойдешь до самого верха, будто застреваешь где-то между реальностями, а еще, что ровно в полночь на площадке Ротонды в ротондовском тупичке можно встретить самого дьявола. Впрочем, оставаться здесь на ночь не рекомендуется, рискуете навсегда потерять рассудок. Зато с определенной точки площадки можно увидеть тень от седьмой колонны, всего у здания шесть колонн. Не советуют здешние завсегдатаи и забираться под крышу, в купол ротонды, мол, одного храбреца, попытавшегося это проделать, шабануло током из оголенного провода. Рассказывают и историю о том, как железный люк посреди купола ротонды как-то ночью сам собой раскололся в форме пентаграммы. А у подножия этой лестницы находится маленькая дверца, ведущая вроде бы в подвал. Но в этом подвале уже давно никто не бывал. Правда, несколько лет назад какой-то смельчак наспор с приятелями вернулся он через четверть часа. Но приятели не смогли узнать прежнего юнца в трясущемся седом старике лет семидесяти на вид. От него так и не добились толку, пытаясь выяснить, что же произошло с ним в таинственном подвале. Существует миф, что именно там, в подвальном помещении ротонды, когда-то проходили испытания адепты масонской ложи. Но адепты, как правило, предварительно проходили особую подготовку. А что могло ожидать в этих подвальных дебрях неподготовленного человека, лучше и не думать. Ещё совсем недавно весь подъезд ротонды был исписан надписями и посланиями. Дело в том, что есть поверье, Если написать на стенах ротонды своё желание, особенно любовного свойства, то оно непременно исполнится. Откуда это пошло, бог весть. Правда, кто-то под самым куполом разместил призыв: "Забудь надежды, всяк сюда входящий". Сейчас в ротонде располагаются элитные квартиры. Подъезд отремонтировали, все надписи закрасили, и списанными остались лишь колонны и часть стены за окном. Но несмотря на то, что дверь теперь закрыта на кодовый замок, сюда продолжают стягиваться неформалы и просто любопытные. Говорят, отыскать заветный подъезд не так просто. С фасада здания никаких признаков ротонды вы не найдёте. Войти туда можно только со двора. Чтобы попасть в подъезд, лучше всего подождать кого-то из жильцов и войти вместе с ним. Местные жители — владельцы элитных квартир, Пытались бороться с нашествием паломников в ротонду, но безуспешно. Со временем они смирились, и теперь только просят гостей не шуметь. Что ж делать? Культ есть культ. Строительство нового Берлина Кто не слышал об оккультной подоплеке нацизма? На эту тему очень много информации, и большинство экспертов склоняется к мысли, что она отнюдь не голословна. Да, Адольф Гитлер и его клика действительно весьма серьезно интересовались магией и оккультизмом. И это не могло не найти отражение в германской культуре 30-40-х годов прошлого столетия. Так, в мае 1933 года были проведены акции публичного сожжения книг, на площадях университетских городов Германии. С марта 1933 года во всех округах организовывались экспозиции выродившегося искусства, состоящие из работ, конфискованных из музеев и частных собраний. В Мангейме прошла выставка «Большевизм в культуре» в Нюрнберге «Камера ужасов и искусства», в Дрездене «Искусство на службе разложения» и другие. С июля 1937 года по июль 1939 в Мюнхене работала передвижная выставка «Дайте нам четыре года срока», которую за два года посетили около двух миллионов человек. Более 20 тысяч вырожденческих работ было заключено в спецхранилища или продано с аукционов. В 1938 году 4289 работ было сожжено во дворе главной пожарной команды в Берлине. Неблагонадежные художники и скульпторы, не разделявшие политическую линию НСДАП, подвергались обструкции, их лишали работы и возможности демонстрировать свое искусство публике. Исключения составляли лишь вышеупомянутые идеологические акции. Одновременно насаждалось альтернативное арийское искусство – В 1934 году на шестом съезде партии в Нюрнберге была принята культурная программа НСДАП. В ней говорилось, «Так как мы думаем о вечности империи, произведения искусства тоже должны стать вечными, они должны, так сказать, удовлетворять не только величием своей концепции, но и ясностью плана, гармонии своих соотношений. Эти сильные произведения — станут также возвышенным оправданием политической силы немецкой нации. Прежде всего это касалось архитектуры. Альбертом Шпеером одна тысяча девятьсот одна тысяча девятьсот восемьдесят первый года был разработан проект нового Берлина, который предполагалось осуществить к одна тысяча девятьсот году. Согласно ему, в центре столицы должны были размещаться здания двух вокзалов, ратуши. Солдатского дворца, оперного театра и канцелярии Рейха. Народный дом, главное здание Рейха, собирались оснастить куполом 300-метрового диаметра и оборудовать в нем зал вместимостью 150-180 тысяч человек. Здесь фюрер должен был ежегодно встречаться с народом. Огромному куполу предстояло символизировать крышу над центром мира. Существовал также план Большого кольца, которое должно было охватывать территорию от Норвегии до Африки и от Атлантического океана до СССР. По его окружности планировалось возвести множество высотных сооружений, напоминающих храмы и мавзолеи. Эти проекты демонстрировались на архитектурных выставках, проходивших в Мюнхене в 1938-1939 годах. Вот выдержка из речи Гитлера, произнесенной им в 1939 году. Со времен средневековых храмов мы впервые снова ставим перед художниками величественные и смелые задачи. Никаких родных местечек, никаких камерных строений, но именно величественнейшее из того, что мы имели со времен Египта и Вавилона. «Мы создаем священные сооружения, как знаковые символы новой высокой культуры. Я должен начать с них. Имя. Я запечатлею неиссякаемую духовную печать моего народа и моего времени». Скульптуре же в Третьем Рейхе отводилась аллегорическая роль. Ей предстояло стать еще одним символом, подчеркивавшим мощь нацистской державы. Во внутреннем дворе новой канцелярии в Берлине были установлены трехметровые статуи, олицетворявшие партию и вермахт. Колоссальные скульптурные группы конников и атлетов украшали мартовское поле в Нюрнберге и Олимпийский стадион в Берлине. Мемориалы, изображавшие стоящих или колено преклоненных воинов атлетического сложения с мечами, воздвигались в память о жертвах Первой мировой войны. Ведущим скульптором Рейха стал Арно Брекер. 1900-1991 года. Фюреру нравилось, как он воспевал арийское могущество. Именно Брекер ввел в нацистскую скульптуру образ сверхчеловека, обнаженного атлета, с идеальными пропорциями, рельефными мускулами и арийскими чертами лица, рост которого составлял от двух до шести метров. В искусстве эпохи нацизма широко использовалась мифологическая символика. Например, фондом СС Аненербе «Наследие». Одним из главных арийских символов был объявлен двусторонний молот Мьельнир, принадлежавший скандинавскому богу Тору. У викингов Мьельнир являлся символом силы и воинским защитным амулетом. В Тефтебургском лесу была воздвигнута статуя Арминия или Хермана, вождя племени херусков, предков нынешних германцев, освободившего свой народ от римского ига. Кроме того, по инициативе Анненербе воспроизводились и распространялись некоторые древнегерманские украшения. Достаточно широко была распространена в нацистском искусстве тема викингов. Германцы считали их своими родственниками, а также немецких рыцарей. Тех и других нередко изображали на пропагандистских плакатах. Популярно было изображать прусского императора Фридриха II, Фридриха Великого, так как его очень чтил фюрер, считая примером для подражания. Бюсты Фридриха Великого нередко можно было увидеть в кабинетах партийных бонз. Часто, особенно на пропагандистских плакатах, использовалась военная символика тех лет «Марширующие солдаты Рейха, вооруженные войны, самолеты». Одной из самых распространенных у нацистов была «жертвенная тема». Слово «жертва» — «опфер» — было одним из самых любимых терминов, употребляемых Гитлером. Плакаты с изображением погибших штурмовиков призывали к мести за погибших товарищей. Здесь просматривался и мотив Валгалы. На языке древних германцев «валгал» означает буквально «дворец павших». В германо-скандинавской мифологии так зовется небесный чертог в городе богов Асгарде, где обитают души павших в бою воинов Эйхериев. Волгаллой правит верховный бог древних скандинавов Один. Согласно мифам, Валгалла представляет собой гигантский зал, крыша которого изготовлена из позолоченных щитов, подпираемых копьями. В нем 540 дверей. Каждое утро Эйнхерии облачаются в доспехи и сражаются друг с другом, а затем садятся пировать за общий стол. Они едят мясо бессмертного вепря Сехремнира, которого забивают каждый день и который каждый день воскресает, и пьют мед, который дает вместо молока коза Хейдрун, жующая листья мирового дерева Игдрасиль. По ночам же Воинов ублажают прекрасные девы. Однажды, как утверждают старшая Эдда и младшая Эдда своды скандинавских мифов, откроются двери Волгалы и через каждую позову бога Хеймдаля, трубящего в рог Гьялохорн, выйдут 800 воинов, чтобы отправиться на последнюю битву Рагнарог, пророчество о которой было некогда сделано мертвой провидицей Вельвой. Между прочим, Некие раннехристианские богословы считали, что Волгала по сути своей есть преисподняя. Может быть, они были не так уж далеки от истины, особенно учитывая особое отношение к скандинавскому фольклору нацистов, уничтожающих целые народы в борьбе за превосходство арийской расы. Любопытно, что сам Гитлер любил рисовать пейзажи и натюрморты, а вовсе не монументальные портреты или сюжеты из мифологии и картины его были весьма недурны, в противовес общепринятому мнению, что фюрер был полной бездарностью в живописи. Одаренность его как художника подтверждают и современные эксперты. Кто знает. Быть может, пройди Адольф Шикльгрубер в свое время по конкурсу в Венскую Академию художеств, куда он так стремился. Судьба Германии сложилась бы иначе. Хотя... Скорее всего, тогда его место просто-напросто занял бы кто-то другой. Что закодировано в Пентагоне? Штаб-квартира Министерства обороны США располагается в Арлингтоне, штат Виргиния, в офисном здании, которое считается одним из крупнейших в мире. Его площадь, составляет около 600 квадратных километров. Оно построено в форме правильного пятиугольника, отсюда и название Пентагон. И имеет пять фасадов, пять надземных и два подземных этажа. По неофициальной же информации, количество подземных ярусов превышает десяток. По центру здания идут 10 коридоров, соединяющие с собой пять пятиугольных секторов. Таким образом, можно всего за несколько минут попасть в любую точку. Любопытно, что строительство Пентагона началось 11 сентября 1941 года. 11 сентября 2001 года он был, как и ВТЦ в, в Нью-Йорке, атакован террористами. В левое наружное крыло здания врезался «Боинг-747». Погибли все 64 человека, находившиеся на борту авиалайнера, а также 125 сотрудников Пентагона. Конспирологи сомневаются в этих фактах. Так, часть видеоматериалов, запечатлевших удар по Пентагону, были изъяты агентами ФБР сразу же после теракта. Также никто не видел кадров, на которых запечатлен врезавшийся в здание авиалайнер или его обломки, или останки пассажиров, или останки багажа. 11 сентября 2002 года поврежденная часть здания вновь была введена в эксплуатацию после ремонта. Аэропорт Денвера построен масонами. Площадь этого самого крупного аэропорта в США, открытого в 1995 году в штате Колорадо, составляет 140 квадратных километров. О здании ходит множество легенд и преданий. Так терминал аэропорта венчают сооружение из стеклопластика и тефлона в виде шатров. Хотя официально они символизируют скалистые горы, молва утверждает, что аэропорт был выстроен на месте древнего индейского кладбища. Индейцы были против стройки, и договориться с ними удалось — лишь внеся в проект эти шатры — символ индейских вигвамов. Конспирологи указывают, если посмотреть сверху на расположение взлетно-посадочных полос, то они образуют фигуру в форме свастики, хотя на самом деле это сделано просто ради удобства управления рейсами. Еще одна легенда гласит, что под зданием аэровокзала в Денвере Находится какое-то подземное сооружение, не то тайный город, не то секретная военная база, не то тайный концлагерь. В самом здании можно увидеть четыре фрески работы художника Лео тангумы Считается, что автор метафорически изобразил на них борьбу человечества против геноцида. Но уж очень странные у них сюжеты. Мертвые девочки в гробах, девочка, держащая в руках каменную табличку, напоминающую календарь Майя, гигантский солдат в противогазе, труп снежного Барса. Сторонники теории заговора полагают, что в полотнах Тангумы зашифрованы намеки на установление нового мирового порядка под эгидой тайного правительства Земли. А в зале выдачи багажа установлены скульптуры сидящих в чемодане горгулей, тоже простор для фантазий. Еще одна любопытная скульптура изображает вставшую на дыбы лошадь со светящимися глазами. Это конь апокалипсиса. По преданию, еще незавершенная статуя в 2006 году свалилась на работавшего над ней скульптора и убила его. Не так давно здесь появилась и статуя египетского бога Анубиса, покровителя мертвых. В последнем камне терминала заложена так называемая «капсула времени», вскрыть ее должны лишь в 2094 году, а заложили капсулу, если верить надписи на мемориальной доске, члены некой таинственной организации под названием New World Airport Commission, комиссия по строительству аэропорта Нового мира. Присутствующая на камне масонская символика не оставляет сомнений в том, кто авторы проекта. Дома, которые пугают. Существуют постройки, которые отрицательно влияют на психику, а иногда и на физическое состояние людей. Иногда в этом виновата архитектура дома, иногда его своеобразная энергетика. В первом случае речь идет о сооружениях нестандартного дизайна. Это могут быть как жилые дома, так и, скажем, офисные здания, Однако замечено, что чем креативнее постройка, тем больший дискомфорт она вызывает у людей. Как правило, желающих жить или работать в таких местах оказывается немного. Это объясняется особенностями человеческой психики. Мы ощущаем себя комфортно в относительно упорядоченной среде, поэтому правильные и симметричные формы нас не раздражают. А вот хаос и асимметрия, даже если это шедевр, на подсознательном уровне напрягают. Во втором случае можно говорить о существовании злых домов. Это не обязательно дома с привидениями, хотя среди них встречаются и таковые. Просто энергетика этих зданий воздействует на людей самым негативным образом. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. Сумасшедший дом. Далат, Вьетнам. Вилла, воздвигнутая по проекту вьетнамского архитектора Данг Вьетнга, кстати, учившейся своей профессией в Москве, напоминает огромное дерево, украшенное страшноватыми декорациями. Госпожа Нга хотела, чтобы вид строения напоминал людям о необходимости возвращения к природе, но очевидцы убеждены, построить такое могло прийти в голову только сумасшедшему. Поэтому те, кому довелось увидеть постройку впервые, восклицают "Крейзи хаос!» — сумасшедший дом. Дом-камень. Фафи. Португалия. Двухэтажный дом под черепичной крышей, состоящий из четырех гигантских валунов с асимметричными окнами, напоминает скорее доисторическую постройку. Он был выстроен в 1973 году Виктором Родригесом который хотел использовать строение как загородную виллу, где можно было бы уединиться и отдохнуть в компании близких. Люди, которые видели дом Родригеса собственными глазами, считают, что он вполне пригоден для съемок фильмов ужасов. Ему даже дали прозвище «дом Флинстоунов». Поскольку туристы с самого начала проявляли к оригинальной постройке повышенное внимание, семье Родригесов пришлось съехать оттуда — Сейчас дом пустует. Жилой комплекс «Хабитат-67», Монреаль, Канада. Здание, построенное израильским архитектором Мойше Савди, состоит из 354 кубов. Причем все они хаотично наставлены друг на друга. В доме 146 квартир расположенных таким образом, что на крыше каждой квартиры находится садик, принадлежащий соседям сверху. Мало кто желает тут жить. Зато это самое популярное в мире место для паркура. Танцующий дом. Прага, Чехия. Экстравагантное сооружение на набережной Вултавы когда-то возвели в честь знаменитых танцовщиков Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Одна из двух цилиндрических башен с металлическим украшением, напоминающим волосы, символизирует Фреда, а вторая, напоминающая женскую фигуру в летящем платье, Джинджер. Впрочем, местные жители прозвали сей архитектурный шедевр «пьяным домом». Кривой дом. Сопот, Польша. Офисно-торговый центр в Сопоте был построен в 2004 году в стиле постмодерна. Когда смотришь на него, возникает оптическая иллюзия, что дом и даже окна перекошены. Между тем, здание довольно велико. Его площадь составляет около четырех квадратных километров. Многим здесь не по себе, поэтому мало кто мечтает работать в таком кривом месте. Дом Сутягина, Архангельск, Россия. Деревянный жилой дом в Соломбале в виде башни — был выстроен в начале 90-х местным бизнесменом Николаем Сутягиным. Дело в том, что здание строилось безо всякого проекта и первоначально планировалось как дача. Но со временем три этажа превратились в 13, а высота башни достигла 38 метров. Некоторые рассматривали эту постройку как уникальный памятник деревянного зодчества. Ее даже собирались занести в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое деревянное здание в мире. Правда, позднее дом Сутягина признали незаконным самостроем, и в декабре 2008-го лишние этажи пришлось снести. Осталось лишь четыре этажа. В сети дом прозвали «Небоскребом еги а 5 мая 2012 года остаток постройки уничтожил пожар. Так что одной уникальной достопримечательностью русского севера стало меньше.